Аллергия ли это? Современные методы диагностики аллергии. Как мы уже говорили, гораздо чаще у человека вовсе не истинная аллергия, а псевдоаллергия, вызванная постоянным отравлением токсическими продуктами жизнедеятельности патогенной флоры в кишечнике и гистамином, выделяемым ею же. Проявление истинной и ложной аллергии очень схожи. Проблемы с пищеварением, сыт, головная боль, насморк и так далее. Но механизмы возникновения воспалительных процессов разные. В частности, при одинаковых болезненных проявлениях в крови истинных аллергиков обнаруживают повышенную концентрацию иммуноглобулинов Е, о которых мы уже говорили. А вот у псевдоаллергиков иммуноглобулина, как правило, в норме. Поэтому анализ крови на количество иммуноглобулинов Е важный показатель истинности аллергии и предрасположенности к ней. Если аллергия истинная, то ее конкретный вид или виды, так как обычно у человека присутствует повышенная чувствительность к нескольким бытовым и пищевым раздражителям, Сегодня можно определить также по анализу крови с помощью так называемых панелей. Научное название это метода иммуноферментный анализ. При этом у пациента берут всего один раз, но по ней проводятся до 36 тестов одновременно на самые разные аллергены. Как правило, самые распространенные ⁇ бытовые и пищевые домашний пыль, плесень, пшеницу, шоколад, куриные яйца и так далее. А еще неплохо посмотреть циркулирующие иммунокомплексы и метаболиты крови. Они дают возможность понять, нет ли в организме каких-то внутренних процессов, которые загрязняют кровь и тоже вызывают псевдоаллергические реакции. Например, у человека плохо работает печень и не справляется со своей очистительной функцией. И обязательно надо сдать анализ на дисбактериоз, он сейчас встречается чуть ли не у 80% населения, так как всех нас чем только не лечат, а те же антибиотики, как мы уже говорили, вызывают жуткий дисбактериоз. Причем в кишечнике при этом не только развивается отравляющая нас патогенная флора, но и часто падает нормальное количество кишечной палочки, а она выделяет полезные витамины, которые не заменяются теми, что продают в аптеке. Анализ кала на дисбактериоз, грибки, лимблиоз и кишечных паразитов можно сдать в институте микологии, И там же от всего этого быстро и с успехом вылечиться. Иммуноферментный метод имеет два недостатка. Достаточно высокая цена и то, что всевозможных аллергенов гораздо больше, чем в стандартной панели. И даже в нескольких. В таком случае врачи обычно советуют прибегнуть к такому популярному методу, как кожные пробы. Выглядят они так. На кожу наносится капелька, кладется кусочек испытываемого вещества и дальше врач наблюдает за реакцией. Если это что-то достаточно безвредное, скажем пластик или шерсть, вещество обычно оставляют под повязкой до следующего дня. А дальше врач смотрит, появилось ли на этом месте покраснение, припухлость, сыпь и возникли ли другие симптомы. Например, покраснение и сыпи нет, но у человека заболело горло, то есть пошла реакция угнетения по лимфатической системе носоглотки. Если же проба делается на лекарственный препарат, то она всегда проводится под наблюдением врача в течение нескольких часов. Тогда проба выглядит так. Сначала пациенту на кожу повыше запястья наносится капелька вещества, затем врач в течение некоторого времени ждет, появятся ли какие-то симптомы. Если нет, то спустя 40-60 минут кожу слегка царапают, не до крови, а как если провести по ней ногтям, чтобы усилить взаимодействие. И опять ждут. Такая проба обычно продолжается 3-4 часа. Также по второму варианту выглядит и проба на домашнюю пыль, но лишь с той разницей, что врач сразу чуть-чуть царапает кожу. Серьезным недостатком кожных проб является то, что при них возможные аллергические реакции могут накладываться, и так частенько происходит, на всякие другие. Например, у пациента и без того пошаливает печень. Он съел что-то острое или жирное, и у него закололо в боку. И тогда как знать, заболела печень из-за погрешности диеты или же действия аллергена? Или человек простыл, и тогда тоже неясно, ясно, боли в горле и насморк у него из-за переохлаждения или это реакция на испытываемое вещество. Или пациент понервничал, и у него разболелась голова, и теперь тоже пойти догадайся, из-за чего это, и так далее. Поэтому, чтобы исключить возможные накладки, кожные пробы нередко приходится делать во второй, а то и третий раз на одно и то же вещество. Вторым недостатком кожных проб является то, что они дополнительно аллергизируют организм, то есть увеличивают и без того повышенную чувствительность.